Рассказ 19. -й. Как эльфы нашли дачу богатого англичанина и как они на этой даче играли в лаун-теннис. Через несколько дней эльфы дошли до прекрасной дачи, расположенной среди обширного благоухающего парка, где они решили отдохнуть и пожить. Одна половина путешественников занялась отыскиванием цветов для жилища. Другая, более любопытная, побежала невидимками в дом узнать, кто хозяева. Через полчаса они вернулись и сообщили все добытые новости. Хозяин богатый англичанин, и у него было много редкостей. «Какие ружья и сабли висят в кабинете хозяина!» восторгался пучеглазка перед зайчей губой и мишкой. — Что за библиотека у хозяина? — рассказывал детка бородач читайки, большому любителю книг. — Братцы, ведь наш-то хозяин доктор, — заметил Знайка. Радость доктора мазь Перемась, когда он узнал, что хозяин дачи тоже доктор, не имела границ. Вот прелесть! Вот славно! — говорил он, расхаживая взад и вперед. Я могу вместе с ним разъезжать к больным. Могу помогать ему писать рецепты. Мы даже, пожалуй, устроим вместе консилиум у какого-нибудь больного. А мне так все равно, доктор ли наш хозяин или нет, — заметил Вертушка. Я рад лишь тому, что у него много груш, винограда и слив. Надеюсь, что он не откажется нас угостить. — А я думаю, что не угостит, — решил Быструн. Англичане — народ скупой. «Вовсе не скупой», — вмешался стоявший сбоку Дундундук. «Нет, скупой, ты не знаешь. Нет, не скупой». Неизвестно, чем бы закончился этот спор, если бы вдруг не показался вдали Мурзилка. Он бежал, запыхавшись, и когда подоспел к товарищам, то долго не мог проговорить ни одного слова. «Говори, что такое случилось!» «Что ты увидал?» — спрашивали его, обступив со всех сторон малютки. «Что я видел, что я видел? Если бы вы знали, что я видел!» Проговорил, наконец, Мурзилка. «Ну что? Ну что?» «Дайте вздохнуть, тогда скажу». «Ах, какой костюм!» «Ну вот!» — заворчал Скок. «Разве он путное скажет? Только и знает свои костюмы». «Вот и не отгадал! Совсем я не про костюм хочу рассказать. Это я только так, к слову!» ответил важно Мурзилка. «Так рассказывай же скорее!» — закричали все в один голос. «Сейчас, сейчас. Дайте же мне отдохнуть. Ну вот, теперь начинаю». «Слушайте же и не мешайте». Иду я по парку и ищу себе местечко, где бы отдохнуть. Вдруг вижу громадная полянка. Я э, думаю, что бы тут такое могло быть?» Думал, думал, но никак не мог угадать. На всякий случай я спрятался за кустом и жду. Спустя несколько минут на полянку пришли несколько дам и кавалеров, расставили какие-то сетки, вооружились лопаточками и стали ими перебрасывать маленькие мячики. «Господа», — заметил один из кавалеров, «кто из вас согласен играть с нами в лаун-теннис, того прошу сюда ко мне». «Ага», — подумал я. Значит, эта игра называется «Лаун-теннис». Между тем, кавалеры один за другим прибежали на зов. Все они были одеты в чудные костюмы, как видно, сшитые нарочно для этой игры. Даже туфли и те полагаются к этому костюму. «Они верно, еще там, на полянке. Побежим же скорее!» — перебил рассказ Мурзилки Быструн. «Подождите, дайте же мне кончить рассказ!» Но малюткам, как видно, надоел длинный рассказ Мурзилки, и они пустились все вслед за буструном и очутились на просторной лужайке, где большое общество как раз кончало играть в лаун-теннис. Малютки внимательно следили за игрой. И едва только играющие удалились, побросав на землю все принадлежности лаун-тенниса, как бы струн предложил сыграть, по примеру больших, одну партию лаун-тенниса. «Как вы думаете, не сыграть ли и нам?» «Сыграем, конечно! Сыграем!» Согласились все в один голос и немедленно принялись переносить сетки, лопатки, мечи и другие принадлежности игры на другой конец полянки, где, по их мнению, было гораздо удобнее играть. «Ах, нет! Я не могу еще играть! Подождите, пока я сошью себе костюм для игры!» — приставал Мурзилка к братьям. «Вот еще!» «Шей, если тебе нравится, а мы будем играть», — ответили они ему. Обиженный мурзилку ушел и долго не показывался братьям. Он вытащил из узелка тщательно сложенный сверток, в котором хранились собранные им в Париже лоскутки. Выбрал самые светлые из них и принялся окроить себе костюм. Затем шапочку и две пары крошечных туфелек. И при помощи еще двух эльфов ниточки и иголочки, шил себе полный костюм для игры. «Как я хорош!» — говорил он, облегшись в новое платье. Пока Мурзилка сидел в запертии и шил, на лужайке под каштанами стоял шум, гам и веселье. Эльфы забавлялись новой игрой и хохотали до слез над своими смешными приключениями. «Знайка попал мячиком в зайчью губу», Тот не выдержал удара и повалился, увлекая за собой незнайку, который, в свою очередь, толкнул вертушку. Читайка попал под сетку и кричал на весь лужок своим пронзительным голоском. У другой сетки лежал чумилка-ведун, а перед ним растянулся забияка. «Вот и я!» — раздался среди общего веселья тонкий голосок Мурзилки. «Братья все обернулись» и дружным хохотом встретили расфранченного товарища. Хо — Хо-хо-хо! Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! — тряслись валютки от смеха, глядя на странный костюм Мурзилки. — Вот чучело-то гороховое! Хи-хи-хи! — -хи". Сами вы чучелы! — сердито ответил Франт. — Я с вами даже и говорить не буду, замарашки этики. Мурзилка повернулся, чтобы уйти, но братья вернули его, обещая никогда больше не смеяться над ним. Доктор Мазь перемась даже его цилиндр и тросточку навесил на палку, чтобы их как-нибудь не помяли. — Скок! Скокенька, иди ко мне! Я только с тобою хочу играть! Ты такой же ловкий, как я! — командовал между тем Мурзилка.